Глава 23 Ну и что это такое, Владик? Я смотрел на двух мумий, лежащих рядом передо мной на полу. Бывшие воры, хозяин! Ответил вампир, скалясь, отчего его длинные клыки хищно вылезли наружу. Наверное, вкус их крови вспоминал засранец. Ну и как мне теперь их допрашивать? Всплеснул я руками. Ты бы хоть одного оставил, по крайней мере не осушал бы его полностью. Извини, хозяин, увлекся! Печально ответил Владик, опустив голову. Да ладно, все равно все молодцы! Похвалил я мертвых слуг. Ага, красавцы! Проворчал пук, шумно затягиваясь и выпуская дым в лицо вампиру. Из-под носа артефакт бесценный утащили. Опохмел! подошел Петрович. Будет, когда стульчак найдешь! Ответил Пук и пустил сигаретный дым ему в лицо. «Вот же негодяй!» «Да, артефакт у врага. Я, по-моему, даже знаю эту сволочь. Мефодий. Больше некому. Другой бы на моем месте впал бы в непродолжительный стресс. А может, даже и в продолжительный. Но на то я до сих пор и жив, что никогда не унываю. Вот и сейчас уже прокручивал в голове план. «В общем, мы связаны с артефактом», — объяснил я умертвием. Ведь я же его создатель. Сейчас узнаю, где он в данный момент. Внезапно передо мной вспыхнула символическая карта города с ее изрезанной паутиной улиц. И тут же увидел мигающую красную точку недалеко от городской свалки. «Собираемся!» – крикнул я. «Я нашел стульчак!» «Опохмелиться бы!» Петрович уже успел сгонять в подвал и был со свежепроизведенным изделием. «Не, Петрович!» – покачал я головой. Не этот стульчак. Придется постараться чуть больше, чтобы получить похмел. Через пару минут перед нашим домом остановилась телега с тем же непуганным мужиком, который, как мне помнится, из шестерых оказался самым смелым. На городскую свалку. Бросил я ему. «Там двойной тариф, однако!» – крякнул он, зашмыгав носом. «Он что, уже поддатый?» «Уважаемый, это рядом с городом!» Попытался я поторговаться, но потом, понимая, что времени нет, махнул рукой. А давай, спешим! И за скорость! И того тройной! Вновь крякнул мужичок. Я только заскрипел зубами. Знает же Шельма, что торопимся, и пользуется этим на полную катушку. Я отсыпал ему золотой, и у мужичка округлились глаза. Да везу с ветерком! Он даже кажется охрип от радости. Хлестал, конечно, своих лошадей этот мужичок нещадно. Но благодаря этому мы летели похлеще, чем я на своем мертвом скакуне. Как еще повозка выдержала. А когда заворачивали на свалку, я закрыл глаза и увидел карту. Точка пришла в движение и начала отдаляться от нас. «Давай — Давай на перерез! — крикнул я мужичку, и он понятливо кивнул, завернув такой вираж, что я кое-как успел придержать Петровича за шиворот. Чуть не ухнул под колеса. И кто бы его по фрагментам собирал? Мы приближались к перекрестку, как вдруг из-за него вывернула карета. «Вон он, ссыка! Гони стульчак, гнида жованная, Хрипло надрывался с моего плеча пук, в итоге закашлявшись сигаретным дымом. Из окна кареты высунулся лысый татуированный мужичок и увидел нас. Глаза у него чуть не выпали из орбит. Мы почти поравнялись с его транспортом, и я уже хотел катапультировать туда Пука, который почувствовал это и принялся разминаться. Но затем волосатая рука бросила под колеса какой-то желтый порошок. Все вокруг поплыло. А мужичок не удержал поводья, и лошади понесли нас в другую сторону. И не то чтобы по самой улице, а прямо в стену. «Ай, ешкин кот!» Закрыл глаза хозяин телеги, скукожившись, как кочерышка. «Твою копоть лысую! Черепаховая тваринская чурчхела, кирдыковый топинамбур, изыди нахнах. -нах! Закричал внезапно Пук. И лошади остановились, шумно дыша и выплевывая из пастей комки пены. «Пук!» – я был ошарашен. «Это что сейчас было?» «Да, шеф, нас и этому учат. Это как раз на крайний случай. Можно произносить всего один раз. Но я же справился!» Он гордо подбочинился. «Как-никак, я питомец уникальный!» «Ты молодец! Хвалю!» Ответил я, погладив питомца, у которого до сих пор шерсть торчала дыбом от выброшенной энергии. А лошади улеглись почему-то спать. «Ладно, мужик!» — обратился я к вознице. «Ты помог, ну а теперь мы своим ходом!» «Так это, как его? А, это... Ну, я не знаю...» Он не мог ни слова вымолвить, осознавая, что все еще жив. А я вновь обратился к карте и хищно улыбнулся. «Что, шеф, изжога?» — отозвался пук на мою гримасу. «У меня вон тоже началась!» «Сам ты изжога!» — щелкнул я его по носу. «Я увидел, где артефакт». «Наверное, придется еще одного смертного с лошадьми искать», — вздохнул Владик. «Пешком пойдем. Если на перерез, то минут за 10 доберемся». Обнадежил я своих умертвей. «Может, даже быстрее, если Петрович на ходу стругать стульчики не будет». Все оказалось не так просто, как ожидал Мефодий. Он на ходу, пока бежал, пытался воспользоваться силой украденного артефакта. Но вот фиг там. Надо добраться до секретного жилища на свалке, и там он попробует взломать его с помощью подручных средств. По адресу прописки в доме озера соваться было опасно. А вдруг его там уже ждут эти жуткие умертвия во главе с чокнутым некромантом? Так что именно на свалку. Только туда. Он добрался очень быстро, а затем положил на видное место сияющий стульчак. Потер руки, зарядив их мегасветлой энергией, как учили его лучшие учителя храма Хуялинь, и достал первого взломщика артефактов, который был похож на большую кувалду. Вот только она была освещена аж самой Архимандой Шварцензойкой. Он размахнулся и... Удар был беспощаден, как и отдача. Мифоди еще никогда так не отлетал, только от него обычно. А тут... Ну ладно, процедил сквозь золотые зубы светлый маг. Сам напросился. Он выдвинул из-под кровати ящик, сдул с него пыль и закашлялся а затем кое-как справился с давно не открывавшимся замком. Скрип открывающегося футляра врезался в уши. Мефодий влюбился еще раз в это чудо. Самый мощный и неистовый механизм взлома. Баночка со святой кислотой. Он поднял банку на свет и посмотрел на цвет. Он не изменился. Как был искрящимся салатовым, так и остался. Достаточно капнуть пару капель этой святой жидкости, и любой предмет, относящийся к темным силам или некромантии, будет разблокирован. Иногда достаточно и паров этого вещества, но здесь особый случай. Мифоди взял пипетку и попытался набрать в два раза больше. Четыре капли для начала. Но пипетка тут же растворилась. Он забыл, что святая кислота растворяет все, кроме оскверненных, темных предметов. А те разблокируют и трансформируют светлые. Гадство! Мифодий зарычал и плеснул из банки на стульчак. Дым заполнил комнату, и светлый маг закашлялся. Стол растворился, а внизу, среди дымящихся в святой кислоте ножек и половых досок, лежал сияющий стульчак. Целёхонький и ни единой царапины. Да как же так-то? Мифодий осмотрел комнату уже непригодную для жилья. Все дело в зияющей в полу дыре, куда хотел провалиться артефакт. Сбежать не получится! Ухмыльнулся антинекромант и, схватив стульчак, рванул на улицу и по пути вызвал карету. Через пять минут он был у Петушкова. Этот всмотрелся в сияющий предмет инквизитор, приблизив глаза на опасное расстояние. Он самый, нахмурился Мефодий. А чего тогда хмурый? Танцевать должен? «Буду, когда взломаем», — рыкнул Мифодий. «Ты говорил, что знаешь крутого взломщика артефактов, который может скрыть абсолютно все». «Это верно, причем вручную», — расплылся в улыбке петушков. «Не то, что эти бесполезные механизмы». «Вызываю?» «Нет, конечно», — закричал Мифодий. «Я же просто поболтать приперся». Хоть у тебя и черный пояс по антинекромантии, это не дает тебе права здесь права качать. Тряхнул пузом Петушков. Остепенись и расслабься. Сейчас все будет. Инквизитор доставил суперзломщика артефактов на удивление быстро. Точнее, это была взломщица. Мифоди никогда бы не поверил, если бы увидел ее на улицах города. Она хоть и была одетая в дорогие шелка, но было ей лет под сто, а то и больше. Она кое-как дошла до стола и прошамкала. «Отойдите все!» «Бабуся, ты чего?» Мефодий подался вперед, заглядывая в отталкивающие и выцветшие глаза старухи. «Я буду здесь, это не обсуждается. Мало ли чего!» Старуха улыбнулась, показав всего два зуба, а затем крикнула. я прст! Отодвинус нахус! ⁇ нах! хк, Ту! Мифодия отодвинула невидимая сила, и он так и остался стоять, открыв челюсть. Мощная старушенция! Эх, если бы ее мне в соратники, да еще убрать годков Эдок 80 или больше. Короче, главное, чтобы было 18-20. И вот тогда бы таких бы они великих дел натворили. Эх. Он не успел размечтаться, как бабка постучала по столу и нацепила что-то вроде наголовника и большим увеличительным стеклом для глаза. И какого лешего она делает? Спросил у Петушкова, вообще ничего не понимающий антинекромант, повидавший, но ну, абсолютно все на своем веку. «Сейчас ей надо изучить структуру артефакта, чтобы потом понять, как взламывать», — пояснил ему инквизитор. «Пошли. Минут десять тут точно ничего происходить не будет. Точно тебе говорю». «Да я здесь постою», — отмахнулся от него Мифодий. «Он большие ставки делал на этот предмет и поэтому не имеет права даже вероятности допустить, что с ним что-то случится иное, что не вписывается в план». «Пошли, я тебе говорю!» – махнул ему Петушков. «Ты просто сам устанешь смотреть на это. Лучше выпьем моей настоечки на кедровых орешках». «Ладно, черт с тобой. Пойдем!» Буркнул Мефодий и напоследок кинул взгляд на манипуляции старухи. А там ничего особенного и не было. Она в этот момент уже нацепила наголовник и всматривалась в стульчак через огромное увеличительное стекло. Мы слегка заплутали, и все благодаря навигатору Пуку. Он чуть не завел нас в какое-то озеро, наполненное хищными пираньями. Затем попытался реабилитироваться и направил к вольеру медведей-людоедов. А когда понял, что навигатор из него, как из Петровича диктор центрального телевидения, начал добавлять каждой фразе «как мне кажется». В итоге я не выдержал. «Владик, ты один по теням шастаешь. Разыщи стульчак». Вампир исчез на некоторое время. Просто испарился. Лишь что-то мелькнуло впереди. Ну, Виртуоз. Ждали мы совсем недолго. Около минуты перед нами появился запыхавшийся Владик. Та... Да, там! Так, остановись. Выдохни. Потряс я его. Нафига в тенях так быстро бегать? Да я просто... Просто как увидел его, так и побежал. Наконец, ответил вампир. А запах крови откуда? Извини, хозяин, не могу пройти мимо инквизиторов, потупил взгляд Владик. Ну что ж, веди давай, ответил я. Мы прошли мимо пыточной, затем миновали поляну жертвоприношений, следом несколько погребальных костров. И вот подобрались незаметно к зарослям, через которые хорошо просматривался стол. За ним сидела морщинистая старушка, одетая в парчевый халат. На ее голову была нацеплена забавная штуковина. Металлический ободок и большая линза, через которую виднелся огромный, выцветший от старости глаз в красных прожилках. Она что-то бормотала, и мне даже показалось, что материлась. Уж очень эмоционально это было. Видно, что у старушки не получалось никак рассмотреть структуру артефакта. «Ну, конечно, а как же получится, если это иноземная магия?» «Хе!» Чуть дальше на веранде бухали инквизитор с тем татуированным утырком, который спер стульчак. И тот утырок периодически косился в сторону старухи. Идеальное время для того, чтобы сделать все по только что разработанному мной плану. «Так, смотри, у меня пук!» – пригрозил я скунцу. «Совсем немного и только галлюциногенный». Чтобы просто появилась иллюзия, которая отвлечет старушку, а не вызовет у нее инфаркт. «Ага!» – кивнул Пук. «Сейчас сделаем!» А затем подумал и прикинул. «Все!» – ответил он, махнув лапкой в сторону старушки. «Сейчас долетит! Ветер как раз в ту сторону!» Прошло меньше минуты. Когда старушка округлила глаза и повернулась в сторону, заговорив с пустотой, я понял, что пора. Зачерпнул маны и сформировал заклинание подмены, накладывая на украденный закусочного стола инквизитора банан иллюзию в виде сияющего стульчака. А затем я увидел зверька, который вновь очутился у меня на плече, протягивая мне сияющий стульчак. Дотронулся до него, а он, будь то мне, откликнулся и даже поделился немного энергией. Видимо, на радостях. Как оказалось, мы это проделали вовремя. Мефодий с инквизитором, покачиваясь, спустились с крыльца и шли к старухе. И мне кажется, что сейчас самое время. «Валим!» – дал я команду своим мертвям. Но вдруг из-за угла вышел сторожевой инквизитор. Он выпучил на нас глаза. «Петрович!» – шепнул я умертвию. «Он не хочет скидываться на опохмел!» Зомби-бомж молниеносно подлетел к сторожу и одним ударом отправил того в нокаут. От такой скорости даже у Владика челюсть отвисла. Теперь никто не стоял у нас на пути. И, недолго думая, мы благополучно отправились домой. Следующим утром почтальон снова посетил мой дом. Но узнал я об этом, лишь когда он удирал по улице, громко сыпля проклятиями. Хороший будильник. После такого сон как рукой сняла. Вам письмо. Прикажете зачитать? Учтиво спросил ящик. Видимо, новая настройка пошла ему на пользу. Теперь меньше своевольничает. Читай, приказал я. Тем временем Пуг забрался ко мне на плечо, чтобы не пропустить самое интересное. Словно в других углах дома озвучки будет не слышно. Уважаемый Акакий Доздропермов! Спешу сообщить, что бизнес по продаже стульчиков процветает. Спрос бешеный, особенно у иностранных купцов. «Нам нужно обсудить возможность расширения производства. Буду ждать вас в полдень у ресторана «Белая ночь». С глубочайшим уважением, Платинов!» «Вот же дьявол! Еще и навстречу тащиться! Что-то мне подсказывает, что после этих посиделок придется расширять штат мертвых работников и искать сарай побольше. Ну а что? Мертвым платить не надо, еды не просят». Затраты на рабочую силу практически отсутствуют, если, конечно, никто из них не будет иметь такой же мании к опахмелу, как у Петровича. Да, в следующий раз поищу мертвецов среди трезвенников. Жаль, что о таком важном пункте на нагробиях не пишут. Придется самому гадать. А то как было бы удобно. Подошел к могиле, а там... При жизни алкоголем не злоупотреблял. Значит, можно смело воскрешать. В назначенное время я уже стоял у ресторана и вдыхал ароматный запах жареного мяса. Растущий организм тут же решил, что завтрака ему было мало, и живот жалобно заурчал. «Прошу простить за опоздание», – прибежал запыхавшийся купец. «Инквизиция в городе всех досматривает. Сил уже нет». «Хм, я даже догадываюсь, кого они ищут». «Вас ищут, это ни для кого не секрет» но спешу заверить, что я отправил отряд по ложному следу, так что нам никто не помешает обсудить дела. Мы зашли в ресторан, и по просьбе Платинова официанты отвели нас в отдельную комнату. Я заказал себе настойку на черной смородине и баранину с жареной картошечкой, а Платинов обошелся чаем. — Как я понял, вас интересует увеличение поставок, — утвердительно произнес я. Именно. После того, как вы сняли с меня проклятие, дела пошли в гору. Еще раз благодарю вас. Я бы на вашем месте был более внимательным к окружающим. Порекомендовал я Платинову. Надо очень сильно не взлюбить человека, чтобы наслать столько нелепых проклятий. Но, впрочем, мы не об этом пришли поговорить. Насколько вы хотите увеличить поставки? А насколько возможно? Признаться, я даже готов вложиться в строительство отдельной мануфактуры. «Завод стульчиков», — усмехнулся я. «Вы же понимаете, что без рода я не могу организовать подобное, а кому-то постороннему не позволю?» «Да, сегодня я был серьезен. Мог со смехом относиться ко всему, что не касалось денег, а их для реализации моих планов надо было очень много». «Понимаю, и хотел бы узнать, что вы планируете». Взгляд Платинова излучал жгучий интерес. Воскрешу ближайший погост и заставлю вырезать сидушки. Пожал я плечами. А своего опытного зомби поставлю на контроль за рюмку опохмела. Вы серьезно? Брови моего собеседника поползли вверх. Да. Правда, придется еще четыре сарая арендовать. Или даже пять. Купец шумно выдохнул, глотнул чая, а затем предложил. А вы не думали встать на учет? Получить лицензию? А там и до создания рода недалеко. «Долго!» – отмахнулся я. «Сто лет буду ждать, пока император мое прошение рассмотрит. А погост можно воскресить уже завтра». «Есть способы сократить время ожидания. Особенно если у вас будет важная информация для императора». «Это вы на проделки инквизиции намекаете?» – просто спросил я. «Да». «Вы с ними столько дел имеете, что я не сомневаюсь». Я поднял руку, перебивая его. В голову пришла безумно гениальная идея, и я спросил, «Вы можете проследить, чтобы мое письмо дошло до императора?» «Это будет дорого, но смогу». «Готов за это пожертвовать пятью дополнительными процентами от продаж», улыбнулся я, хотя понятия не имел, устроит ли это купца. Я поднял скатерть и заглянул под стол. Пух сидел на полу и сворачивал самокрутку. Так небрежно это делал, что часть табака высыпалась под ноги Платинова. Пс! Метнись до дома!» – махнул я сконцу. «Принеси заготовленный конверт». «В первом ящике стола который? хар хр «Ты слишком осведомлен для мертвого питомца. Да, этот. И чем скорее принесешь, тем быстрее мы пойдем в табачную лавку». Услышав волшебные слова, пук тут же помчался на выход. Благо, что дом располагался недалеко, и на такое расстояние питомец вполне мог от меня отдалиться. Мы еще 20 минут обсуждали развитие бизнеса стульчиков, и вдруг в комнату залетел скунс, а за ним трое официантов с криками «Держи этого грызуна!» Но все попытки поймать моего питомца оказались тщетными. «Оставьте, он нам не помешает», — спокойно попросил я. — Но, — попытался возразить официант, — я сказал, оставьте грызуна и уйдите. По моей интонации было ясно, что спорить категорически бесполезно. Пуг протянул мне из-за стола изрядно помятый конверт. — А поаккуратнее не мог? Для императора же? — нахмурился я. «Да — Дык как смог! Попробуй быть аккуратным, когда за тобой гонятся! — изобразил обиду питомец и показал язык. «Учиться надо, Пук! Учиться!» Я протянул конверт Платинову со словами «На нем магическая печать, которую может вскрыть только император». Было заметно, как глаза купца стали грустными. Ему было не суждено удовлетворить свое любопытство. «Постараюсь передать как можно скорее», ответил Платинов и спрятал конверт во внутренний карман длинного пиджака. «Я не понимаю, почему ничего не вижу!» — вскрикнула старуха и бросила на стол увеличительное стекло. «Вроде до этого было что-то, а теперь какая-то защита включилась, наверное». это твой лучший спец?» — покосился Мефодий в сторону бабули, которая вновь начала поносить матом сияющий предмет на столе. — Патрикеевна, ну ты же эксперт! — развел руками Петушков. — Соберись! — А я уже собралась и разобралась! — прошамкала старуха. — И вновь собралась! Был бы толк! — Смотри! — воскликнул Мифодий, показывая на то, как сияние на стульчике начало тускнеть. Но хоть какие-то изменения. Он надеялся, что к лучшему. «Да, вижу!» – Петушков ахнул. «Неужто получилось?» Старуха должна была сказать, «А то! Я же профи высшего разряда!» Но вместо этого она растерялась, захлопала глазами и даже начала краснеть. А вслед за ней начали краснеть и Петушков, и Мефодий, потому что перед ними не было стульчика. Перед ними лежал банан да притом не светящийся. «Ты чего сделала с ним? Отвечай, старуха! Где стульчак?» зарычал Мефодий. А старушка только глотала ртом воздух, и когда отдышалась, то громко захохотала. Подтвердилась страшная догадка, в которую антинекромант не хотел верить и сам Петушков. «Мне кажется, что сейчас нас очень жестко отымели». Пробормотал он, задумчиво почесывая пупок. Мефодий покраснел, затем почернел, затем зарычал и перевернул стол, разметал ногами в разные стороны рядом стоящие стулья, затем схватил банан и воткнул его бабки в рот. А потом прошел еще несколько шагов по газону и в отчаянии упал на колени. «Я тебя убью, ты чертов!» – закричал он в небо. «Слышишь меня, ты, черная тварь! Я скоро приду к твоему дому, уже очень скоро, и отомщу за это унижение!»